Глава 22 «Надеюсь, место будет». Они прошли уже довольно много, когда Костя решился нарушить молчание. «Всё-таки субботний вечер. Ты когда-нибудь что-то делаешь спонтанно?» Варя повернула голову к Косте. «Или всегда всё по плану?» «Не всё, но это же удобно». Другого ответа она и не ждала. «Когда знаешь, что всё готово, или что столик точно есть». Бронирование и доставка – чудесные вещи, сильно облегчающие жизнь. А я могу заниматься тем, что меня увлекает. Я ещё бы хотел, чтобы на машинах наконец-то можно было использовать автопилот. В дороге пропадает в среднем два часа каждый день, иногда и больше. Столько времени впустую. Можно было заняться делом. «Или поспать», – размечталась Варя. «Это же просто мечта – спать, пока стоишь в пробке». Пробки просто ужасно пожирают время. также уборка, бестолковое занятие, признался Костя. Вот мама тебя не слышит, развеселилась Варя. Без уборки же в квартире свинарник будет. Я не говорю, что её делать не надо, принялся защищаться Костя. Но в моём случае она будет отнимать кучу времени, которое у меня есть куда потратить. Мне гораздо больше нравится прогуливаться с тобой, чем мыть полы или воевать с пылью. То есть пыль пусть лежит? Варя даже остановилась. Фанатиком чистоты она не была, но и по колено в грязи тоже жить не собиралась. Зачем? Костя тоже остановился и повернулся к застывшей девушке. Робот-пылесос есть, пусть ползает. От меня одного мусора мало, так что домработница приходит раз в неделю, она и гоняет пыль. Клининг. Варя не смогла сдержать мечтательного вздоха. «Мама против, а уж бабушки «Понимаю. Я просто маме не сказал». Хитро ей подмигнув, Костя потянул её дальше. «Живу отдельно, так что контроля нет. Но мама всегда мне с собой даёт контейнеры. И обязательно привозит еду. Думает, что я или голодаю, или питаюсь бутерами». «А ты нет?» Вопрос вырвался сам собой. «Доставка», — хмыкнул Костя. Ну и домработница за доплату готовит. А ещё я сам в состоянии сделать что-то простое. Не надо думать, что у меня лапки. Я так и не думаю. Ты решил бытовые трудности как смог. Просто многие для этого заводят девушку или жену. Глупости какие. А девушки зачем на это соглашаются? Можно же вместе делать. Да и техники куча. Думаю, с этим справиться можно и без таких радикальных мер. Наверное, потому что любовь? У Вари не было ответа на этот вопрос. Она даже умудрилась от родителей во взрослую жизнь ещё ни разу не сбежать. Так что желание взвалить быт и делать уютно у неё пока не возникало. Костик глубоко задумался. Ну да, с девушкой, вот чтоб прям серьёзно, он никогда не сходился. Те, что были, могли завтрак приготовить, ещё что-то. Но ни одну не застал за стиркой или уборкой. «Не уверен, что это должно так выражаться», «Вот Эмилька точно любит Глеба, но надраивать квартиру ей в голову не придёт. У нас одна домработница». Пока обсуждали быт, дошли до кафе. Народу было очень много, но нашёлся столик на террасе. «Только кофе и мороженое, иначе я опять усну», – предупредила Варя шутливо. «Второй раз усыпить девушку – это будет непоправимый удар по моей репутации», – в ответил Костя. Я бы не хотел так быстро заканчивать этот вечер. Я тоже вертелась на языке увари, но она лишь улыбнулась. Домой совершенно не тянуло, тем более завтра ждут домашние дела, и скорее всего, выбраться не получится. Среди недели тоже это будет сделать непросто. Мороженое и кофе на ночь. Да и ладно. Это очень вкусно, а в приятной компании просто восхитительно. И пусть они пока еще не на одной волне, но где-то близко. Варя наслаждалась каждой минутой и, кажется, уже даже чуть-чуть ревновала, потому что девушки поглядывали на Костю с откровенным интересом. Костя такой интерес, как обычно, не замечал. Рад был по уши, что Варя еще не сбежала. Потом они в сумерках гуляли по набережной среди других парочек. Просто держались за руки. Костя боялся сделать лишнее движение. Всего второе свидание, спешить некуда. Как всегда в это время, на набережной было шумно. С тайками носились дети, продавцы наперебой предлагали сладкую вату и попкорн. С пляжа народ начал уходить только-только. Эта часть была заставлена аттракционами, сверкали огнями кафе и ресторан, который выступал далеко в воду. Та же часть, где жил Костя, была более степенной. Никаких уличных развлечений и громкой музыки. Кафе классом повыше и гораздо меньше народу. Я очень люблю гулять, но одной как-то стрёмно. Лена не всегда может. Поэтому подумала, что хочу собаку, призналась Варя. Будет повод пару часов побродить по улице. Лабрадор. Они такие милые и добрые. Я тоже думал как-то о собаке. Поделился Костя откровением. Но пришёл к выводу, что один не справлюсь. Я часто задерживаюсь допоздна. «Собака будет очень много времени проводить одна. Ответственность большая, при моём графике один не потяну». «А мне родители вряд ли разрешат». «Знаю, звучит глупо», – принялась тараторить Варя, словно оправдываясь. «Но квартира их, так что пока только мечтаю». «А какую породу ты бы хотел?» «Что-то среднее. Вот такие собачки типа этой?» Он кивнул на йоркширского дерьера, которого выгуливала девушка. «Мне не очень нравится. Они миленькие, удобные для квартиры, но какие-то несерьёзные, что ли. Не знаю. Лабрадор, возможно. Но вообще, мне очень нравятся доберманы. Ну и как каждый мальчишка, конечно, обожаю овчарок. Чтобы всё понимало с полуслова, умная такая, да? Все хотели такую. Варя проводила взглядом делового Йорка. Хвостик пальмочкой на макушке смешно плясал. Нет, такую не хочу. «Ты не устала?» Прошли они прилично, а у Вари босоножки на каблуках. Загадка, как девушки умудряются много ходить в такой обуви. «Кажется, свободных лавочек здесь нет». Варя огляделась и не увидела ни одной свободной. Костя мог предложить место, откуда видно набережную и реку. И даже вместо лавочек есть кресло. Но вряд ли Варя ценит такой маневр. «Если ты подождешь пять минут, я схожу к машине. У меня там плед в багажнике есть дачный» вспомнил Костя. «Можно будет устроиться прямо на песке или на ступеньках». «Хорошо». Варя не была против такого варианта. Отошла к парапету, чтобы никому не мешать. «Буду стоять здесь». «Я быстро». Развернувшись, Костя поспешил к машине почти бегом. Но почему у него на свиданиях с Варей возникают какие-то накладки? Варя сегодня в таком наряде, что только в ресторане красиво сидеть, а он ее на набережную притащил. «Ой, дурак!» Достав плед, Костя еще по пути купил бутылку воды и пошел обратно, чтобы получить еще одно доказательство того, что он дурак. К Варе клеился какой-то придурок. «Молодой человек, я вам уже сказала, что знакомиться с вами не хочу!» С очень недовольным видом Варя пыталась избавиться от навязчивого внимания. «Отойдите, пожалуйста!» «А если я лучше твоего парня?» Не собирался отваливать нахал. «А я этого никогда не узнаю, потому что сравнивать не собираюсь», – отрезала Варя. «Вот и зря». Парень сделал шаг, преграждая Варе путь. «Ну тебя же попросили отвалить». Костя в два шага оказался за спиной вари обнимая ее за талию. «Если девушка сказала нет, то нужно принять отказ и уйти». Раздосадованный парень развернулся и ушел, даже не подумав извиниться. «Ни на минуту тебя оставить нельзя», – вздохнул Костя. «Думаешь, я специально?» – резко отреагировала Варя. Костя почувствовал, как она напряглась в его руках, будто закаменела. «Нет, но я понимаю их», – признался Костя. «Сам не смог мимо пройти. Да и действовал весьма нахально. Удивлен, что ты меня не послала». «Ну, вообще-то, я тебя послала». Варя развернулась и посмотрела Костю в глаза. В её глазах плясали смешинки. «И послала я тебя к жене». «Ого, которой у меня нет», — хохотнул Костя. «Надо познакомить вас с Эмилькой, ну и Ульянкой, чтобы уж никаких сомнений не осталось». «Нет, только не рассказывай им!» Варя избытка эмоций стукнула его ладошкой по груди. «Это будет полный позор вообще!» «Это будет наша маленькая тайна». Костя, набравшись наглости, чмокнул её в кончик носа. «Идем? Я же не зря плед притащил!» «Не зря!» Вывернувшись из его рук, Варя пошла к лестнице. Завтра выходной можно гулять хоть до утра. Они нашли место, где можно было присесть, чтобы отдохнуть. Устроившись на пледе, болтали о всякой ерунде, потом еще гуляли и пили чай в кафе на пристани. И только далеко за полночь Костя вернул Варю домой. «Завтра у меня дела», и это Варю огорчало. Только не подумай, это не предлог, чтобы отказаться. Да я и не думаю. Костя развернулся в полуоборота положив левую руку на руль. Зато у меня будет время подумать, куда еще можно сходить. Только не в ночной клуб, если мое мнение учитывается. Спешно высказала свое пожелание Варя. Не люблю их. Шум, грохот. А если это такой клуб, куда трудно попасть? С хитрым прищуром спросил Костя с приличной публикой и шоу-программой. Иногда в клубах бывают эксклюзивные выступления. «Смотрю, ты большой знаток», – поддела его Варя. «Ну, знаю пару приличных мест», – ухмыльнулся Костя. «Как только там будет что-нибудь интересное, я закажу билеты». «Да ты мастер переговоров!» Варя поняла, как ее обвели вокруг пальца. «Ладно, придется довериться». В дорогие и пафосные заведения она не ходила. Там за один коктейль нужно было выложить бешеные деньги. А раскручивать кавалера она считала просто неприемлемым. Всегда ходила только туда, где в случае чего сама могла бы заплатить за себя. А то у знакомых девчонок бывали приколы, когда кавалер пускал пыль в глаза, а потом денег не хватало счета оплатить Зачем? Загадка. Как и купленное в кредит шикарное платье. Практичная сторона вареной натуры была категорически против таких поступков. У меня был хороший учитель. Костя совсем не смутился, что его хитрый план разгадали. Да и по должности пришлось развить умение вести переговоры. Мне пора. Варя взялась за ручку двери. Я уже час не могу идти Я провожу. Тут же спохватился Костя. Времени уже столько, что еще немного и будет совсем рано. Но и разойтись сил не было. Пока? У вари вышло почему-то вопросительно. Теперь они стояли перед дверью подъезда. «Спокойной ночи!» – улыбнулся Костя. «Скорее, спокойного утра!» – выдохнула Варя. «Ужас!» – притворно ужаснулся Костя. «Иди домой. Только напиши, когда будешь в квартире. Потому что пока не напишу, ты не уедешь». В глазах вари заплясали хитринки. «Так и будешь стоять до утра?» «В джипе очень удобное сиденье!» – улыбнулся Костя а на твоей совести будет моя больная исключенная спина, неужели ты так жестоко? Я ушла варя сделала шаг назад. а потом резко снова шагнула вперед и мимолетно поцеловала костю в губы. Опять шаг назад сделать ей не позволили сомкнувшиеся Наталии руки. Следующий поцелуй уже был таким, что только чудом варя смогла уйти домой.